Глава восьмая. Задача. Самая возможность математического познания кажется неразрешимым противоречием. Более века назад писал Анри Пуанкаре, известный среди математиков как последний универсалист. Он преуспел во всех областях математики. Если математические объекты – только плод интуиции, то откуда у нее – математики, берется та совершенная строгость, которую никто не решается подвергать сомнению. И если законы формальной логики заменяют в математике эксперимент, то каким образом математика не сводится к бесконечной тавтологии? И неужели возможно допустить, что изложение всех теорем которые занимают столько томов, есть не что иное, как замаскированный прием говорить, что А есть А. Цитата по Пуанкаре Анри «Наука и гипотеза». Пуанкаре Анри «О науке. Москва. Издательство наука. Главная редакция физико-математической литературы. 1983 год». Согласно Пуанкаре, математика все-таки является наукой, поскольку математические рассуждения предполагают движение частного к общему. Математик, который строит суждения с достаточной строгостью, может вывести законы, действительные для остального поля его взаимодействия с другими математиками. Иными словами, он не только способен доказать, что А есть А, но и объяснить, почему А – это А, и ничто иное, и где мы можем отыскать или построить другие «а». Мы все знаем, каково это – быть влюбленными или, например, испытывать боль. Для передачи этой информации нам не нужны строгие определения, рассуждает американский профессор математики, который после сочинения многочисленных специальных трудов взялся объяснить широкой публике, что такое топология. Тем не менее, математические объекты лежат вне обыденного опыта. Если человек не даст точного определения этих объектов, он не сможет правильно оперировать ими, не сможет говорить о них. Это может быть так, а может и не быть. На самом деле большинство из нас устраивает небрежность таких понятий, как «длинный» и «короткий» в разговоре о расстоянии, пологий и крутой, когда речь идет о склоне. В отношении линий, кругов и сфер у нас есть интуитивное чувство, что появление в объекте отверстия иногда, но не всегда, способно изменить свойства объекта. Так проколотый воздушный шар для нас вовсе не то же самое, что целый шар. Тем не менее пончик с джемом – и без дырки представляет для нас фактически то же самое, что пончик с дыркой, с джемом или без. Это часть нашего общего опыта. Но в разобранном на составляющие мире математики использование неустойчивых понятий и неточных координат способно недопустимо исказить картину. В математике видимая схожесть объектов ничего не значит до тех пор, пока она не будет доказана. Ничто неизвестно, пока не имеет точного определения. Ничто или почти ничто не является само собой разумеющимся. На заре математики Эвклид говорил о вещах, которые казались сами собой разумеющимися. В своем главном труде... В началах он привел пять постулатов, пять аксиом и тридцать пять определений. От определения точки, то, что не имеет частей, до определения параллельных прямых. Это прямые, которые, будучи продолжены, в обе стороны не ограничено, ни с той, ни с другой стороны между собой не встречаются. Кроме того, Евклид объявляет... Аксиомы первые, что равные одному и тому же, равны и между собой. 5 постулатов Эвклида гласят. Первое. От всякой точки до всякой точки можно провести прямую линию. Второе. Ограниченную прямую можно непрерывно продолжать по прямой. Третье. Из всякого центра всяким раствором может быть описан круг. Четвертое. Все прямые углы равны между собой. И пятое. Если прямая, падающая на две прямые, образует внутренние и по одну сторону углы, меньше двух прямых, то эти прямые, продолженные неограниченно, встретятся с той стороны, где углы меньше двух прямых. Определение приводится по книге «Начало Евклида. Перевод с греческого и комментарии Мордухай-Болтовского. Москва-Ленинград. ГТТИ. 1948 год». «Строго говоря, даже в этих пяти утверждениях слишком много принимается как данность». «Мне говорили, что Евклид все доказывал». Я был очень разочарован тем, что он начал с аксиом, вспоминал Бертран Рассел о своем первом знакомстве с началами в детстве. Я отказывался принимать их на веру, пока брат не назовет мне вескую причину для этого. Он сказал, что если я этого не сделаю, мы не сможем двигаться дальше. Поскольку учиться я хотел, то, скрепя сердце, согласился» сначала первые четыре постулаты евклида принимались на веру им самим его современниками и многими поколениями математиков они описывают пространство которое мы можем не просто вообразить но даже увидеть воочию их можно проверить эмпирически нацарапав линию чем нибудь острым проведя окружность циркулем или натянув кусок веревки. Даже если длина сегмента окружности или ее радиус будут такими, что человеческий глаз не сможет их охватить, свойства их не изменятся. Это было очевидно и не нуждалось в доказательствах. Пятый постулат Эвклида, единственный, для которого требуется воображение. Если две прямые не являются параллельными третьей, они когда-нибудь пересекутся. Верно и обратное. Две прямые, параллельные и третьи, никогда не пересекаются, какой бы длины они ни были. Этот постулат интерпретируют и так. В плоскости, через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести только одну прямую, параллельную данной. Это не так уж очевидно, да и проверить это нельзя. раз это нельзя проверить, то нужно доказать. Столетиями математики трудились над этой задачей, но решить ее не сумели. В XVIII веке были предприняты две попытки доказать пятый постулат Эвклида от противного. Идея заключалась в выдвижении противоположного пятому постулату утверждения и доведения его до абсурда. Однако прямые линии вели себя не так, как от них ждали. И в результате математики получили воображаемую, внутренне непротиворечивую картину, которая при этом противоречила пятому постулату. Оба математика сочли это нелепым и оставили свои попытки. Около века спустя трое математиков россиянин Николай Иванович Лобачевский, венгр Янош Бояй и немец Йоганн Карл Фридрих Гаусс пришли к выводу о возможности существования иной, не эвклидовой геометрии, в которой соблюдается четыре первых постулата, а пятый нет. Но что значит «возможность существования»? Она существует до тех пор, пока математики не найдут в ней просчеты или внутренние противоречия. Но можем ли мы в воочию увидеть ее, как видим, линию сегмент или окружность невооруженным взглядом мы как бы не старались увидим как раз эвклидову геометрию так как мы поймем что правильно великий американский математик рихард курант его именем назван математический институт в нью йоркском университете и его соавтор герберт робинс профессор Рудгерского университета, считали, что обе геометрии оказываются практически одинаково пригодными для употребления и для наших целей вполне годится эвклидовая модель. Так как работать с эвклидовой геометрией гораздо легче, чем с гиперболической, то мы и пользуемся ею, покуда рассматриваются небольшие, порядка нескольких миллионов миль расстояния однако нет оснований ожидать, что она, наверное, оказалась бы подходящей при описании физического мира в целом, во всех его обширных пространствах. Цитата по Курант Р. Робинс Г. Что такое математика? Москва МЦНМО, 2001 год. Но как быть, если нам приходится описывать частицу Вселенной, скажем, Землю или яблоко? Помните, с точки зрения геометра Земля и яблоко в сущности одно и то же. Представим поверхность Земли или, например, яблоко плоскостью. Нарисуем на яблоке треугольник. Если применить к поверхности яблока эвклидовую геометрию, то сумма углов этого треугольника должна будет равняться 180 градусам. Но поскольку поверхность яблока искривлена, то сумма углов получается больше. Это может означать, что пятый постулат эвклида для этой плоскости не действует. Мы увидим, как на искривленной поверхности две прямые, будучи продолжением сегмента, соединяющего две точки кратчайшим путем, пересекутся. Все прямые, проведенные на поверхности яблока или на поверхности земли, это большие окружности с центрами в центре сферы. Немецкий математик Бернхард риман в XIX веке разработал геометрию, которая реализуется на плоскостях – с постоянной положительной гауссовой кривизной, где вместо прямых линий геодезические, и любые две из них пересекаются. Эту геометрию, которую называют эллиптической или римановой, использовал Эйнштейн в общей теории относительности. Картина мира по эвклиду была ограниченной и плоской. Наш мир искривлен, Современные люди легко покрывают расстояния, достаточно большие для того, чтобы почувствовать на себе кривизну Земли. Конечно, никто из нас не ездит так далеко все время, однако мы можем легко вообразить, а воображение есть место, где вершится математика. Кратчайшее расстояние между точками, траекторию авиаперелета, которая осуществляется вдоль геодезической линии, даже если прежде этого термина не слышали. Прямые не длятся бесконечно, а замыкаются, образуя окружности, и, разумеется, любые линии пересекаются. То, что казалось абсурдом в XVIII веке, стало точным отражением нашего повседневного опыта. Другими словами, наш мир значительно вырос, но тут возникли два вопроса. Насколько вырос мир и что значит больше? Здесь на авансцену выходит топология. Раздел математики, родившийся в 1736 году в Санкт-Петербурге. Швейцарский математик Леонард Эйлер, работавший тогда в России, освободил геометрию от бремени измерения расстояний. Он напечатал статью, посвященную задаче о семи мостах Кенигсберга. Мэр этого города задал знаменитому математику вопрос, «Можно ли пройти по всем семи мостам, не проходя ни по одному из них дважды?» Эйлер пришел к выводу, что это невозможно. Он показал также, что в любом городе, где есть мосты, подобную прогулку можно совершить – Если и только если нечетное число мостов ведут в два района города. Или не ведут ни в один. Но нельзя, если нечетное число мостов ведут более чем к двум районам. Третье следствие, к которому пришел Эйлер, решая задачу о мостах, для которой важны координаты места, а не расстояния, открыло новый раздел математики. Эйлер назвал его геометрией поверхностей. В этой новой дисциплине размер объектов расстояние в точном смысле слова не имеет значения. Важно не количество сделанных шагов, а направление, в котором они были пройдены. Решение вопроса о том, что данный объект, больше или меньше другого, теперь зависело от количества данных, нужных для его размещения в пространстве, точнее, от координат, описывающих его. Точка нольмерна, линия одномерна. Поверхность наподобие треугольника, квадрата или сферы двумерна. Это верно. Поверхность, которую мы представляем как плоскую, и поверхность, которую мы представляем как выпуклую, топологи в целях удобства считают сходными. Это от того, что, когда топологи рассуждают о поверхности сферы или, допустим, яблока, они имеют в виду только поверхность, а не то, что находится внутри сферы или яблока. Тополога можно сравнить с жуком ползущим по яблоку, или же с эвклидом, шагающим по земле. Никому из них нет дела до того, что сумма углов описываемого ими треугольника больше 180 градусов, или что прямая линия, вдоль которой они идут, не будет длиться бесконечно, а где-нибудь замкнется, образуя большую окружность». Искривленность поверхности, на которой они находятся, — это функция третьего измерения, которое они не воспринимают. Современные люди, знающие, что Земля — это шар, и что его поверхность обладает положительной кривизной, живут в трехмерном мире. Но есть и четвертое измерение — время. Однако... Поскольку мы не умеем перемещаться во времени, мы не в состоянии обнаружить трехмерную природу собственного существования так, как мы можем следить за животными, живущими в двух измерениях. Мы ограничиваемся исследованием пространства вокруг нас и строим догадки, как все это выглядит из точки, о которой мы можем только догадываться но попасть в нее или даже вообразить ее мы не можем в этом заключается суть гипотезы по анкаре последний универсалист предположил что вселенная имеет форму трехмерной сферы во время моей работы над книгой один молодой математик давал мне уроки топологии терпеливо наблюдая как я мучительно пыталась закрутить ум в трубочку, чтобы постичь основы этой науки. Он презрительно морщился всякий раз, когда речь шла о том, что гипотеза Пуанкаре описывает форму Вселенной. Если говорить точнее, доказательство гипотезы Пуанкаре может оказать неоценимую помощь науке в изучении формы и свойств Вселенной. Но не это занимало Григория Перельмана. Перед ним стояла чутко сформулированная еще сто лет назад задача, которую до сих пор никто не решил. Так же, как моего наставника и многих других математиков, с которыми мне довелось пообщаться, Перельмана нисколько не заботила физическая форма Вселенной или опыт населяющих ее людей». Математика предоставила ему возможность жить среди абстракции в его собственном воображении, и именно там надлежало решить задачу. В 1904 году Анри Пуанкаре напечатал статью о трехмерных многообразиях. Многообразие – это объект или пространство – Существующее воображение математика, но не обязательно в реальности, которые могут быть разделены на множество отдельных окрестностей. Каждая отдельно взятая окрестность имеет обычную эвклидовую геометрию, однако все вместе окрестности представляют собой нечто гораздо более сложное. Лучший пример многообразия. Поверхность нашей планеты, запечатленная на нескольких картах, каждая из которых изображает небольшой фрагмент поверхности. Вообразите, например, карту Манхэттена. Это, несомненно, эвклидово пространство. Если карты сложить в атлас, то параллельные прямые на них по-прежнему не будут пересекаться, а сумма углов – построенных треугольников, не будет превышать 180 градусов. Но если бы мы захотели построить из набора этих карт модель Земли, то сначала получили бы многогранный объект, напоминающий дискотечный зеркальный шар. Потом мы сгладили бы углы и в результате получили глобус, отражающий сложную кривизну планеты. Если мы продолжим на глобусе линии первой и второй авеню, то они пересекутся, в отличие от евклидова пространства. Эти понятия карты, атласы, многообразия являются основой топологии. Одно многообразие отличается от другого тем, что имеет отверстие или более чем одно отверстие. Для тополога шар Шкатулка, булка и пузырь — суть одно и то же, а бублик — нет. Если воображаемую резиновую ленту, не менее важный для топологического воображения инструмент, чем атлас, надеть на воображаемый объект, она будет сжиматься. Если обернуть очень тугую ленту вокруг шара, она соскользнет, причем вне зависимости от того, на какую часть шара она была надета. С бубликом все иначе. Будучи продетой сквозь отверстия, резиновая лента, какой бы тугой она ни была, не соскользнет. Резиновая лента соскользнет с шара, шкатулки, булки или пузыря без отверстий, и это означает, что они схожи или, говоря языком топологии, «дифеоморфны» друг другу. Это означает, что эти объекты можно трансформировать один в другой. Это подводит нас к вопросу, в чем заключается гипотеза Пуанкаре. Чуть больше ста лет назад Понкаре задал невинный вопрос. Если трехмерное многообразие гладкое и односвязное, то дифеоморфно ли оно в трехмерной сфере? Гладкое многообразие – это не многообразие. В самом деле, скомканные листы осложнили бы работу с картами. Односвязность предполагает отсутствие в объекте отверстий. Мы знаем, что такое... Дифеоморфность. Мы также знаем, что значит трехмерное. Итак, трехмерное многообразие – это поверхность четырехмерного объекта. Теперь разберем, что такое сфера. Это множество точек, равноудаленных от данной фиксированной точки, называемой центром. Одномерная сфера, знакомая нам по школьному курсу геометрии, представляет собой эту совокупность точек, расположенных в двухмерном пространстве, то есть на плоскости. Двухмерная сфера – поверхность шара. Это совокупность точек в трехмерном пространстве. Сферы особенно интересны топологам от того, что относятся к гиперповерхностям – то есть объектам, которые обладают столькими размерностями, сколько возможно в данном пространстве. Одно измерение в двухмерном пространстве, два измерения в трехмерном и так далее. Трехмерная сфера, свойство которой так занимали Анри Пуанкаре, это поверхность четырехмерного шара. Мы не в состоянии вообразить этот объект, И тем не менее, возможно, живем в нем. Топологи часто подходят к задачам, пробуя решить их для разных размерностей. Эквивалент гипотезы Пуанкаре для двух измерений – это азы топологии. Вы, разумеется, помните, что поверхности шара, шкатулки, булки и пузыря дифиоморфны друг другу. Но в случае трех измерений, как раз и описываемым гипотезой понкаре это становится затруднительно. Математики сражались с гипотезой понкаре для трех измерений большую часть XX века, но первые успехи принесла работа над более высокими размерностями.